6. Барт уже столько страху натерпелся только за сегодняшнее утро, что, казалось, ничего уже не сможет произвести на него впечатление. Он ошибался. От неожиданности он оцепенел так, что даже крикнуть ничего не смог. Ужас перехватил горло тугой петлей. Головорез же, втолкнув его в комнату, ухватился ему за шкирку второй рукой, лишая возможности извернуться. Едва не оцарапав бородачу щеку, в воздухе просвистела серебристая плеть. Узкий клинок на ее конце с треском вонзился в стену позади бандита. Тот опасливо скосил глаза на витую цепь, струной натянувшуюся рядом с его шеей, и хватка его чуть ослабилась. «Марко!» – угрожающе прорычал Серый. Бандит отпустил Барта и примирительно выставил вперед ладони. «Да ладно вам, господин Леонард!» – хохотнул он. «Ну пошутил я, пошутил, а!» Он потрепал ошалевшего Барта по голове и деловито оглядел комнату. Серебристая плеть серого, звякнув, выдернула свое смертоносное жало из стены и спряталась в широком рукаве. Бородач, обнаружив початую бутылку вина, стоящую на табурете возле лежанки серого, быстренько припал к ней, хлебая прямо из горлышка. Барт таращил на него глаза, разинув рот. Тар речи к нему так и не возвращался. Это Марко, как ни в чем не бывало, представил гостя серый. Вы с ним, кажется, уже немного знакомы. Барт, кивнув, промычал что-то нечленораздельное. Наконец, взяв в себя в руки, выдавил. Как? Какого хрена он здесь делает? Это повежливее, молокосос. Оторвавшись, наконец, от горлышка и, закусывая выпитое куском сыра, промычал бандит. А то я тебе все припомню, и Лино, и это... Он повертел пальцем возле головы, указывая на повязку на лбу, и вернулся к трапезе. Серый снова развернулся к окну что то высматривая там снаружи барт растерянно переводил взгляд с одного на другого происходящее не укладывалось у него в голове я за вами сразу погнался как только мы прочухались немного и удалось отловить одну из лошадей пояснил хохотнув бородач ребят оставил с караваном а сам думаю не успокоюсь пока не накрою гадов вино кончилось бандит недовольно тряхнул бутылку Для пущей верности опрокинул ее вниз горлышком над раскрытым ртом, ловя последние капли. «Догнал еще вчерась», — продолжил он, разыскивая, чем бы еще поживиться. «Прошелся по тавернам, поспрашал, никто не видел, — говорят, — как в воду канули. А сегодня утром господин Леонард сам меня отыскал». «Карм мне сказал, что появился какой-то человек, спрашивает о магии и пацане с ним», — отвернувшись от окна, разъяснил Серый. Учитывая новые обстоятельства, я решил, что он может быть нам полезен. Какие еще новые? Барт пришел в себя, но находиться рядом с бандитом было не по себе. Он на всякий случай передвинулся поближе к Серому. Ты же был снаружи, усмехнулся Серый. Не видел, что творится? Ну? -у -у. Да не трясись ты так, поморщился Бородач. Не трону. Вчера бы попался, башку открутил бы. А сейчас остыл уже. Не трясусь я. Расправил плечи Барт. Просто не пойму, с какой стати ты сюда приперся. Еще и жрешь, тут пьешь. Кстати да, хохотнул серый, излагай уже, с чем явился. Переговорил я со своими. Тут рос бритый Даваску. Надежные ребята, и люди у них толковые. Сколько? Перебил маг. Если меня считать, то 12 рыл. Для засады самое то. Больше уже толпа. Ну, тебе виднее. — Ага, — ухмыльнулся Бородач. — Только загвоздка-то в чем? Имперцы, похоже, возле склада у золотого гуся намертво засядут. Этот их гроб на колесах, ну, где деньги собраны, прямо в склад загнали. Сами возле входа стоянку разбили, огораживаются, и вряд ли они оттуда куда-нибудь сунутся. Так что не знаю, как их оттуда сковырнуть и на засаду выманить. — А если в лоб? Бородач скривил насмешливую рожу, серый помрачнел прошелся по комнате. Что на трактах? Заперто распутье на все четыре стороны. На самих постах по полдюжины солдат с самострелами да пистолями, остальные конные патрулируют окрестности, чтоб караваны в обход не прошли. Настроение как? Да как-как, бурлят людишки-то. Я уже слушок пустил, как вы говорили, маслица в огонь подлил. Надеюсь, действовал осторожно? Марко фыркнул. Вы меня не учите, господарь Леонард, я человек тертый. Да и там не сложно было. Все только о том и шушукаются. Но торгаши эти знаете, ведь какие, языком-то болтать будут, но в случае чего каждый сам за себя. Поэтому никто из них сам не начнет. Но если уж пойдет возня, как пить дать, подтянутся. Маловато людишек у имперцев, только вот... Что? Поговаривают, что этот их, ну, главный имперский, в Дрезенбург послал за подкреплением. «Не дурак!» Скверно. А, «А, только вот еще поговаривают, что посыльный-то до города не доберется!» «А что так?» «Да за амбар он зашел, облегчится перед дальней дорожкой, и тут незадача с ним приключилась!» Хитро ухмыльнулся бородач, доедая последний кусок закуски. «Что за незадача?» «Да откуда ж мне знать-то?» Пожал плечами Марко. «Ну, а люди чего поговаривают?» Насмешливо спросил Серый. «Да ничего не поговаривают, канул, говорят, как в воду. Может, прямо в нужнике утоп?» Барта передернула. Он слушал весь этот разговор, и под курткой шевелились мурашки размером с полевых мышей. «Вы что, собираетесь напасть на имперских коллекторов?» выдавил он под конец, невольно перейдя на шепот. «Проснулся!» расхохотался бородач. «Мы позже поговорим Бартоломью», ответил Серый. «Ладно, Марко, новости неплохие». А насчет засады мне надо подумать. «Да уж подумайте. Потому как если придется в открытую на солдат переть, то я вам тут не помощник, и уговору нашему конец. Надо чего-то сообразить, фокусы свои, там, магию свою припрягите». «Ты меня не учи, господарь Марка», — копируя тон самого бородача, огрызнулся серый. «Ладно, пока свободен. Будь где-нибудь возле таверны, как понадобишься, пришлю за тобой Барта». «Ну что ж, лады» кивнул бандит и, подмигнув счастливчику, хохотнул. «Да чего ты сидишь-то, как мешком пришибленный, парень? Встряхнись!» А напоследок коморку, видно все еще надеясь отыскать еще что-нибудь из выпивки, бандит наконец вышел. Барт еще какое-то время сидел, притихнув, и во все глаза наблюдая за серым. Тот, как ни в чем не бывало, разглядывал что-то в окно. Барт, Порывшись за пазухой, достал добытую у Вирга подзорную трубу. «Как насчет этого?» – предложил он, протягивая трубу магу. Барталамью! серый одобрительно хмыкнул. «Ты не перестаешь меня удивлять!» Он жадно припал к окуляру. Барт, нерешительно потоптавшись рядом, наконец выдавил, в конце невольно перейдя на шепот. «Господин Леонард, вы что, из этих? Из повстанцев?» «С чего ты взял?» не отрываясь от наблюдений, спросил маг. «Ну, Карл упомянул Болтазара, это ведь тот самый Болтазар, главарь ридоранских заговорщиков?» Пилигрим наконец повернулся к Барту. «Ладно, ты прав, Бартоломью, нам нужно кое-что прояснить между нами. Тебя ведь что-то беспокоит?» Барт чуть не захлебнулся от возмущения. «Что-то беспокоит?» Я еще толком не очухался от этой истории со скумы, а тут выясняется, что вы на имперских сборщиков налогов собира... Тссс!» Серый зажал рот Барта ладонью. «Не так громко, мой юный друг!» Барт мотнул головой, вырываясь из шершавых тисков. Серый несколько мгновений рассматривал его своими колючими, как и головки стрел, немного шальными от скумы глазами. «Во-первых, нападать я ни на кого не собираюсь». Я, скажем так, хочу лишь подтолкнуть нужных людей на нужные действия. И в мои планы вообще не входит показываться никому из имперских на глаза. «Это называется таскать каштаны из огня чужими руками!» — проворчал Барт. «Это называется спровоцировать то, что и так неизбежно!» — отрезал Серый. «Там, снаружи, не хватает только маленькой искры. И эта искра нужна именно сейчас!» Прямо сегодня, пока имперцы не получили подкрепление, а в торговцах трусость не взяла верх над жадностью. Но зачем это вам? В вашем состоянии вы сами говорили, что вам бы только дотянуть до Дрезенбурга. Ты не даешь мне закончить Бартоломью. Так вот, во-вторых, поскольку имперцы надолго блокировали распутье, единственный путь вырваться отсюда – это избавиться от них. Да не неужто? А я знаю куда более простой способ. Всего за столь лир можно выписать у коллектора бумагу, которая...» Серый, рассмеявшись, покачал головой. «Можешь так и поступить, Бартоломью. Прямо сейчас, пока не началась заваруха. Мы можем разорвать наш уговор досрочно». «То есть как?» «А так?» «Мы договаривались, что ты будешь сопровождать меня до Дрезенбурга, но сам видишь, что это становится слишком опасным. Будем считать, что наш совместный путь заканчивается здесь». Серый порылся в глубинах своего плаща и выудил очередной кошелек, которыми, похоже, был обвешен, как бродячий пес репьями. «Здесь, по-моему, больше тысячи. Как, по-твоему, достаточная плата за твои услуги?» Барт растерянно смотрел на кошелек. «Вы меня что, выгоняете?» «Предлагаю простой и безопасный выход из этой передряги». «А вы? Почему вы просто не можете взять пропуск и выйти отсюда?» Имперцев же интересуют только торговцы. Коллекторов всегда сопровождают несколько человек из имперской охранки, под видом обычных солдат. Следят, чтобы сами коллекторы не прихватили чего лишнего из казны. Пропуск мне получить не удастся. Лучше вообще не показываться им на глаза. «Во что, разыскивают?» Серый кивнул. «Значит, вы все-таки повстанец?» Маг устало, и, как показалось Барту, очень грустно усмехнулся. Я думаю, что для Валора я давно уже важнее всех повстанцев вместе взятых. Так что покоя мне не будет уже до конца дней. Моих или его? Что же вы такого? Так что ты решил, Бартоломью? Нетерпеливо перебил его маг. Ты уходишь или ты остаешься со мной? Барт, опустив глаза, задумался. Думать вроде бы и не о чем. Можно спокойно уйти из поселка, пока здесь не заварилась каша и пойти, куда глаза глядят. У него уже есть приличная одежда, платит ему серые довольно щедро, а с учетом утаенных денег за скуму и тех 400 лир, что он заработал за ту рискованную вылазку на склад, и вовсе набирается больше 3000 лир. Может хватить на несколько месяцев. И никаких тебе тайн, никаких опасностей, никакой магии и сомнительных поручений. Но в разуме Аранос, почему же выбор дается так нелегко? Барт попытался представить себе, куда отправиться, оставшись без попутчика. Что будет делать? Безрезультатно. Зато тайно окутывающие серого мага тянули его как магнитом. Казалось, еще чуть-чуть, и он узнает нечто такое, что перевернет всю его жизнь. Да что там? Его жизнь и так катится кувырком последние несколько дней. «Знаете, господин Леонард», — наконец вздохнул Барт, — «я, кажется, придумал, где можно устроить засаду».